В последний раз. Ветер взъерошил волосы Беллы и потянул за моё платье. Однако лицо демона оставалось таким серьёзным, словно было высечено из камня, как несокрушимая скала посреди бури. Моя скала среди бури. Всем сердцем я желала облечь в слова своё сожаление, не заставляя Беллу чувствовать, что я о чём-то сожалею. Завещание моей души Янусу всего лишь немного ускорило неизбежное. На самом деле я уже умерла в кладовой, когда Тигелин пёрнул меня мечом в спину. Всё, что происходило после этого, было просто временем, взятым взаймы, временем, которое потребовалось судьбе, чтобы расставить всё по местам. Теперь всё именно так, как и должно быть. Янус больше никому не причинит вреда. поверженный оружием, которое сам же и создал. Танотес получит дозволение убить его, Белл вернёт себе свой дом, а я... Возможно, я вновь увижусь с Дафной и с мамой, и тогда смогу рассказать им, что моя жизнь и моя смерть имели смысл, и что я уснула мирным сном... свободная под звёздным небом своего родного города в объятиях демона, у которого сердце больше, чем у многих знакомых мне людей. Может только чуть-чуть чернее. И хоть оно и билось, я знала, что крохотная его часть принадлежала мне. Конец позволял взглянуть на вещи в другом свете. И ещё пару мгновений назад мне казалось, что страдания Януса последнее, что я мечтала увидеть. Поэтому через силу встала на ноги и доковыляла сюда. Однако сейчас я поняла, что всё не так. Неправильно тратить свои последние вздохи на злорадство и ненависть. Этого в моей жизни было предостаточно. Нет. Я хотела ощутить немножко тепла и счастья и испытывала бесконечную благодарность к Беллу за то, что он не оставил меня одну. Я не имела ни малейшего понятия, что к нему чувствовала Но не играла совершенно никакой роли, как ты это назовёшь, пока оно кажется приятным и правильным. Чуть более идеально всё стало бы лишь в том случае, если бы взгляд Бэлы не поглощала огромная тревога. Мне не хватало лукавых искорок в его глазах, с которыми никогда не знаешь, что он сейчас скажет. Мне хотелось ещё раз увидеть, как он улыбался. Эту улыбку, от которой захватывало дух, с такими милыми ямочками. Я мысленно вздохнула. Ясно, что это уже слишком. Бэл сражался в собственной битве. Наверное, он думал, что виноват во всём случившемся. А как иначе? С его могуществом и высокомерием не так-то легко признать, что существовали вещи, на которые он не мог повлиять. И для этого мне тоже очень хотелось найти верные слова. Вдруг он резко вскинул голову. Где ты была? В поле моего зрения возникло мрачное лицо Грим. Волосы у неё торчали во все стороны. Некоторые пряди, опалены, о повязку струилась кровь. Бессознание. Аполлон, долгая история. Ведьминские круги вокруг её радужек вспыхнули зелёным. И я тут же почувствовала покалывание. Тысяча мельчайших иголочек изгоняла онемение из моего тела и возвращала в него боль. Всё, что, по мнению моего сознания, было для него чересчур, вновь обрушилось на меня. Ужасно, безжалостно. Застонав, я попыталась запротестовать, но не смогла. Дыши, велел мне мягкий голос. Дыши ради меня. В лёгкие хлынул воздух. Он пах гранатами и поцелуями Белла. А затем магия Грим пропала так же внезапно, как и появилась. А страта боли стихла до тупой пульсации. Холод расцветал во мне, как кристаллы льда на озере зимой. Меня трясло. Был крепче прижал меня к себе, но даже жар его тела уже не согревал меня. Они с Грим смотрели друг на друга. Ночь, полная звёзд и облаков, обрамляла их лица. Они явно разговаривали между собой. Ментально. Ведьма покачала головой. Бел невозмутимо воспринял то, что она ему сказала. А потом неожиданно в его взгляде заблестела надежда, после неё гнев, отчаяние, нежелание, после чего он закрыл глаза и с глубочайшей горечью опустил голову. Грим исчезла. Видьма больше ничего не могла для меня сделать. Вот что она только что сообщила Бел. Я знала это. Я чувствовала Меня беспокоило его горе. Медленно и с невероятным трудом я подняла руку. Мои пальцы нашли щеку Белла. Он болезненно сдвинул брови, как будто моё прикосновение было для него невыносимо. Животки на челюсти напряглись до предела. Такой серьёзный, шепнула я мысленно. Не вопрос, не упрёк, всего лишь описание его нечеловечески прекрасного лица. Тогда был распахнул глаза, взгляд упрямо устремлён в одну точку. Что-то в нём изменилось. Он выглядел замкнувшимся, отстранённым, решительным и неуверенным одновременно. "Грим не может тебя вылечить", кратко сказал он мне. Я слегка надавила ему на щёку, немая просьба посмотреть на меня. Он её исполнил. Мне давно это известно. Я старалась придать своему голосу больше спокойствия и сдержанности, чтобы облегчить ему прощание. Но Белл, казалось, совершенно меня не слушал. Его мысли занимало что-то другое. Но она полагает, что твой иммунитет привязан к твоей душе. Если я отделю её от тела, возможно, сумею тебя исцелить и потом вернуть твою душу обратно в Нет. Грудь так сдавила, что я ощущала каждый натужный удар сердца. «Не делай этого! Я не хочу быть пленённой в кинжале!» «Тш-ш-ш-ш!» Он прижался губами к моему виску и, успокаивая, погладил по волосам. «Знаю, как пугающе это для тебя звучит, но это шанс. Пожалуйста, разреши мне попробовать». «Нет-нет-нет!» — бормотала я снова и снова. Пожалуйста, не поступай так со мной. Не запирай меня, не лишай меня свободы. В сознание вторглись образы флаконов Януса. Так много душ, заключённых навеки вечные. Я так не смогу, никогда. Бэл напрякся. Его крепкая грудь дрожала, словно он вот-вот взревёт или встряхнёт меня, но ничего подобного он не сделал. Он просто продолжал обнимать меня, внимательно следя за тем, чтобы не причинять мне боль. Я не могу позволить тебе умереть. Пойми же. Голос почти его не услышался. Ты не можешь требовать этого от меня. Не можешь, пока есть возможность тебя спасти. Его слова шли от чистого сердца, искренние, не сдержанные и пропитанные всепоглощающим отчаянием. У меня пропал дар речи. Я знала, что нравлюсь ему, и знала, что он собственник с сильным инстинктом защитника. Но это оказалось чем-то большим, нежели муками совести, властностью или привязанностью. Могла ли смертная так много значить для демона? Могла ли я так много значить для Белла? Если это действительно так, он обязан смириться с моим последним желанием. Ты должен дать мне уйти. Бэл немного отстранился, чтобы посмотреть на меня. В его взгляде светилась боль. Такие красивые глаза, как глубокие таинственные озёра, не выплаканных слёз. У нас было слишком мало времени, произнёс он. Я попыталась улыбнуться. Как долго неважно. Главное как. С тяжёлым вздохом он прижался лицом к моей руке. накрыл её своей и прислонился лбом к моему лбу. Но я до сих пор чувствовала, как он сопротивлялся правде. Поэтому сделала последнее, что могла. Я опустила для него свои стены. Пусть поймёт, что всё будет в порядке, если он меня отпустит, что я его не винила, что буду по нему скучать и что бесконечно благодарна за то, что нашла в его руках безопасности и покой. Я не боялась смерти. Я готова уйти. Его глаза засветились серебром, звёзды в сгущающейся тьме. Бэл с трудом втянул воздух в лёгкие, как утопающий. От смирения его тело содрогнулось. На лице появилась отчаянная улыбка, отчаянная, хрупкая, вымученная, подавленная, чудесная улыбка с ямочками на щеках. Тогда я поняла, что он не станет удерживать меня здесь. Те не звали меня, и, наконец, я могла пойти на их тихий шёпот. Запах Белла затопил моё угасающее сознание. Горьковато сладкий, как наш конец. Его губы прижались к моим. Такие тёплые и бесконечно нежные. Мне было невероятно жаль, что пришлось вот так умереть. Поцелухи, последний поцелуй. Последнее ошеломляющее миг. Последний подарок. Кассиа, шепнула я. Меня зовут Кассиа, чтобы ты не вспоминала безумной девушки. Из горла Белла вырвался надломленный звук. Я была уже так далеко, и тишина уводила меня всё дальше. Ещё поцелуй Белла удерживал меня. Прости меня. Прошелестел среди теней его голос. Простить его? Я уже давно простила. И Белл это знал. Он знал все мои чувства. Прости меня, Кася. А потом он вонзил в меня клинок.